Глава 11 Грех. 30 июня, 1280 год, Англия. Пелена жгучих злых слез застилала глаза все больше. Отряд экзорцистов начал смыкать кольцо. Они поджидали меня. Теперь-то я понял, кому-то было нужно. Выгодно моими руками убрать Анастасию, подставить, свалить вину за ее убийство. Прорицатель не может предвидеть свою смерть, но видела ли девушка когда-нибудь сегодняшнюю ночь? Знала ли, что ее подопечная оступится? Щёлкнули затворы, напоминая мне о ловушке. Словно загнанный в клетку зверек, я вскинул голову, судорожно и испуганно оглядываясь, мечась, всматриваясь в оскалившиеся серьезные лица военных. Если нападу на них, мне точно не жить. Выставив руки в стороны, я оградился огненным кольцом. Глаза заболели от непрекращающихся надрывных и судорожных рыданий. Грудь щемило от обрушившегося горя. Каждый новый вдох становился короче. Пламя своевольно пыхнуло ярче и перекинулось на людей. Мужчины покидали автоматы, вскрикивая и дергаясь прочь от взбесившихся язычков огня. «Беги! Не стой! Я задержу их!» Голос Александра ворвался в мое сознание. «Ну уже скорее!» Его самого я не увидел но сопротивляться наказу не стал, мысленно благодаря за помощь. Со мной уйти он, к сожалению, не мог, решив остаться, давая мне шанс спастись. Я сильно толкнул руками первого оставшего на пути экзорциста, сваливая его на землю, просочился в импровизированный проход и побежал. — Стоять! Схватите же его! — перекрикивал голос треск бушующего пожара, охватившего добрую половину здания Академии приюта Восьмихвостого. Красное зарево предостерегающе окрасило небосвод. Оборачиваться я себе запретил. Когда силы уже были на исходе, а замок Академии остался далеко позади, на горизонте мелькнул устроенный ряд одинаковых треугольных крыш близлежащей деревушки. Через поля пробираться было тяжеловато. Ноги то и дело путались в высокой траве, лишая возможности нормально и широко шагнуть, и уже промокли до колена, брючины пропитались росой. Ледяной ночной воздух сковывал легкие, обжигая. Миновав скромный мост над речушкой, я ворвался в спящую деревню. Прилепленные друг к дружке каменные домишки по обе стороны опустевшей улицы, с запертыми дверьми и темными окнами, ухоженными деревьями и кустами, надежно укрывающие крепко дремлющих хозяев от посторонних глаз, тянулись вверх по холму и резко заканчивались. Найдя разрыв меж межстроений, Я пристроилась со спиной к холодной и немного поросшей мхом стене, дабы отдышаться и укрыться. Громкое гудение голосов экзорцистов постепенно приближалось. Осторожно выглянув из-за угла, я увидел, как в начале улицы заискрил маленький красный огонек. поисковое заклинание Над головой, над деревушкой, скоро пронеслась, мелькнув, белая стрела, разрезая пространство и накрывая поселение магическим куполом забвения и тишины. Меня нашли. Сбоку послышалось собачье рычание. Здоровый пёс, слегка прижавшись к земле, угрожающе приближался, потревоженный и оскорблённый моим поведением. «Пожалуйста!» Мой беззвучный шёпот зверя не убедил. Животное громко залаяло, брыжа слюной, выгоняя меня со своей территории. Пятясь, я рванул в конец улицы, поспешно решив укрыться в поле. Алый светлячок метнулся за мной, выдавая местонахождение. Я успел кинуть в него огненный шар, сбивая, дезориентируя. Мча со всех ног, чуть не поскользнувшись на грязи, зарылся в густых посевах яровой пшеницы, падая на спину. День выдался особенно напряженным. Я едва успел укрыться от преследования. Кто знает, что было бы, если экзорцисты Ордена все же поймали меня. Спина продрогла и онемела от остывшей земли. Казалось, что каждый позвонок ощущает этот холод. Опухшее от слез лицо неприятно пощипывало. В чем смысл жизни? Веры в Бога, если жизнь может прерваться в один момент. Благодаря одному неверному или намеренному грязному действию другого человека. И чаще всего никто. Никакие силы не в состоянии это предотвратить, исправить. Происходящее ушатом кислоты вылилось на меня, изъедая и разрывая на кусочки. Нужно было встать, продолжить путь, но тоска и глубокая опустошенность в душе связали тугими путами. Больше не услышу голоса Анастасии, не посмотрю в ее добрые глаза, не обниму и не скажу всего, что хотел, не признаюсь, как сильно любил. Я зажал рот окровавленными руками, запрещая себе всхлипывать, стонать. А судорожный крик так рвался из груди. Сердце потухло тихим угольком. Вместе с Настей умер и я, Но оставшаяся боль будет постоянно напоминать, что пока еще я живой. Настораживающее отсутствие каких-либо звуков, замеченное мной, заставило резко сесть, прислушиваясь, а затем и вовсе вскочить. Ни шуршания ветра в колосьях, ни стрекотания кузнечиков и сверчков, ни щебетания птах. Ничего. «Не двигаться!» Я обернулся на возглас и увидел людей, плечом к плечу, идущих на меня. Наиболее подготовленные шли спереди, сзади замыкали молодые. Военные повскакивали из травы, замыкая кольцо. Каждый из них держал оружие. У экзорцистов готово было все, от святой воды до автоматов с заговоренными пулями. «Стой на месте!» Говорят, история повторяется. Ловушка захлопнулась. Юный демон вновь угодил в западню хитрых людишек. «Убьете меня?» Мой вопрос прозвучал хрипло, надрывно. Не дожидаясь ответа, я сумел прочесть чьи-то мысли и узнал, что нужен им живым. И, в принципе, псы Ордена Святой Крест и так не планировали со мной беседовать. Приказ прост — схватить живьем. Повиноваться я и не помыслил. Либо пусть убьют, либо заставлю их дать уйти. Какой смысл в жизни теперь без Анастасии? Руки в ее крови, и мне не смыть этот грех до конца дней своих. Несколько экзорцистов стали зачитывать молитвы, Ещё несколько ринулись в атаку. Я поджёг пшеницу. Пламя прожорливо подминало под себя всё большая площадь, беспощадным заревом освещая поле боя. Продолжительный бег от академии до деревни, раздробленное моральное состояние влияли на меня физически. В начавшемся сражении я становился заведомо проигравшим. Парировать атаки экзорцистов становилось сложнее. Неутихающие эмоции брали верх, бездумно управляя мной. Злость слепило. Я пропускал удары, которые наносили мне ощутимый вред. Обида на себя, на окружающих душила, мешая сосредоточиться, поедала. Горечь утраты гнула пополам изнутри. Я был сломлен. И чем больше выплескивал свои эмоции, тем больше уставал. Нет, легче не становилось, что лишь злило. Но я упорно продолжала издеваться над собой, продолжая схватку и не принимая произошедшего. Мною манипулировали, играли, как волчком, кружа на месте, дергая за невидимые ниточки. Взгляд не успевал зацепиться за кого-то одного, от переутомления все сливалось в единую серую пелену. Самая моя первая встреча с экзорцистами 9 лет назад прошла так, как нужно было им и так, чтобы я простодушно думал, что мог с ними справиться. Ирония оказалась в том, что на самом деле даже в свои 15 лет паренек все еще недостаточно силен и опытен, чтобы противостоять такому количеству экзорцистов. Глупо было верить, что я способен стоять на равных с людьми, которые практически ежедневно истребляли мне подобных. Меня одурманили, обвели вокруг пальца, легко заставив верить в собственную всесильность. Завышенное самомнение губительно. Экзорцисты намеренно издевались над моим организмом, истязая тело, путая сознание и восприятие, выкачивая и глуша силу. Меня превращали в слабый кусок мяса, в безвольную овечку, Готовили, чтобы я не мог сопротивляться, не мог даже сказать что-либо. Их молитвы путали демоническое сознание, изгоняя из меня себя же самого. А учитывая человеческую часть моей натуры, драли пополам. Цепи на весах фемиды натягивались и рвались, дребезжа. Несколько раз меня обильно окропили святой водой, отчего кожу сильно жгло, и процесс регенерации замедлялся. Огонь! Подали команду, и по сценарию первой встречи с блюстителями равновесия в мире смертных я вновь оказываюсь скован веревками. Мое пламя пыталось их распутать, раскусить, но лишь скромно проползало вдоль нитей пару сантиметров и тухло. «Стреляй!» Я думал, что боль имеет пределы, но как же ошибался. Понял лишь в то мгновение, когда несколькими длинными копьями мне из решетили тело. Невыносимая мучительная боль разлилась в областях груди, живота, конечностей, лазой с крепкими выразительными шипами впиваясь в кожу, уходя все глубже. Звуков, запахов, цветов, ничего более не существовало, кроме всепоглощающей агонии. Вверх по горлу потянулся вязкий неприятный сгусток, комок крови. Взгляд опустился вниз. Продолговатые колья уродливо торчали в разные стороны, словно иголки ежа. Густая жидкость вырвалась изо рта, когда я его приоткрыл, не в состоянии откашляться. Дышать стало невозможно. Стоило грудной клетки чуть приподняться, боль гносно напоминала о себе, становясь сильнее. Обычные люди привыкнут к классическим байкам о деятельности экзорцистов. Но самое страшное всегда было и будет сокрыто за семью печатями. Никакой пощады иным. Молитвы зазвучали громче, четче, жужжащим роем наполняя пространство. Меня повторно облили святой водой. Голос пропал, крик застрял в груди. Если бы я мог, мой мученический вопль навсегда бы остался в их памяти шрамом. Подозрение, что экзорцистам проще убить меня здесь и сейчас, сверкнуло паршивой догадкой. Как же приказ поймать демона живьем? Ослушаются? Или людям выгодно вытрясти из меня душу? Полья цинично дёрнули прочь, и я тряпкой повис в туго натянутых верёвках, даже не имея возможности упасть. Выходит, это моя последняя ночь в Англии. Лишь со второй попытки мне удалось продрать глаза. Но душная темнота и стеснённое дыхание намекали, что на голову натянули мешок. Взволнованный настойчивый шёпот, пробираясь сквозь тупую головную боль, звал, требовал прийти в себя, а ещё требовал уйти прочь нечистому. Мышцы ломило от тяжелой слабости, запястья и лодыжки болезненно ныли, грубые веревки соднили. Приторное чувство дежавю не покидало меня с момента, как я решил укрыться в поле. Кто-то нахально дернул меня за ноги и принудил сесть на колени. «Мне необходимо видеть его глаза, будьте добры, снимите с него мешок». Незнакомый, проникновенный и бесстрастный голос воззвал к людям, схватившим меня. Режущий свет ударил по глазам, отчего я хрипло зашипел и зажмурился, роняя голову. Широченная мужская ладонь сильно дёрнула меня за волосы, приказывая смотреть в лицо говорящему. Морщась, я уставился на человека передо мной. Это был священник в тёмных одеждах. В руках он держал книгу в аккуратном чёрном переплёте со скромным серебрёным крестиком на обложке. Мой взгляд испуганно заметался, ища подсказки. Чутье истошное истерически кричало об опасности. Позади старца выселось массивное здание Глостерского собора. Произведение искусства, выполненного в стиле перпендикулярной готики, с хором и веерными сводами клоатров, ранние элементы которого были построены в позднем романском стиле. Оно имело вид креста со скругленным концом на востоке и тремя радиально расходящимися капеллами. Об этом соборе нам рассказывали еще в Академии, и ты мог слыть с глупцом, если не знал об этом историческом и величественном месте. Паршивая демоническая душонка беспомощно сжалась от ощущения древней, незримой ауры божественного присутствия. От каждого резкого звука, движения, хотелось съежиться, извиняя за собственное присутствие и наглость топтать эту землю, тревожа святой обитель. Страх прогонял прочь смятение, холодком скорее приводя в чувство, постукивая своими коготками по позвоночнику. «В соборе есть прихожане?» — мрачно уточнила экзорцисты, не отпуская моих волос. Шея затекла от неудобной позы, но это меньшее, что волновало. «Они все же убьют меня, и для этого им даже не понадобится морать руки, нужно лишь зайти в церковь». «Уже нет», — кивнул священник и нервно озадаченно глянул в мою сторону. «Неужто и правда?» «Демон!» «Да, отец!» — буркнул старший экзорцист. Священник судорожно перекрестился. «Господи, спаси душу грешную!» В его голосе чувствовались появившиеся крупинки сомнения, страха, возможно, щепотка жалости. Я не сводил с него умоляющего взгляда, мысленно прося о пощаде. Святой отец только сочувствующе вздохнул, Крепче сжимая пальцами Библию, так что вспотевшие от волнения пальцы прилипли к обложке и, избегая прямого контакта, скромно кивнул экзорцистам. Те не заставили себя ждать. Подхватив под руки, меня потащили в церковь. Назвать мои дальнейшие отчаянные брыкания и сопротивлением язык не поворачивался. Военные держали мертвой хваткой, отрезая и пресекая на корню любую попытку к бегству. Сил у меня и так не хватало даже голову держать. После тяжелой ночи не то что пытаться возражать. Мой тусклый шепот, просящий остановиться, не совершать задуманного, не оказывал на экзорцистов ни малейшего влияния. Ни один мускул на их лица не дрогнул. Неизбежное близилось столь стремительно, что сердце перестало биться. а Злой Рока наступал решительно, пугая своей неотвратимостью. Единственное, что оставалось, — смириться и покорно принять уготованную участь. Тогда, когда, казалось бы, нужно было собрать осколки, крохи, себя воедино, предпринять хоть что-нибудь, я опустила руки. Скорее всего, подсознательно, просто хотела своей смерти. теперь ты маленький демон Лиз, точно никому не нужен. Судьбу Анастасии перечеркнули моими же руками, а что стало с Александром и Габриэль неизвестно. Надеюсь, они хотя бы живы. Мне же, видимо, настала пора отвечать за свои грехи. Как только мы пересекли порог собора, из меня будто душу вынули. Внутри стало так пусто, глухо. Собственная чернота никак не могла заполнить и залатать образовавшуюся дыру, и все ее попытки становились пыткой. Судьба вновь и вновь втыкала штыри. Шепот, преследовавший с момента пробуждения, с новой силой ударил по вискам, безумно категорично требуя покинуть стены вместилища света. От уха по коже скатилась небольшая горячая капелька крови. Голова была готова расколоться на две части, тело и вовсе больше не ощущалось. Земля тянула вниз, желая упокоить. Меня как никогда и не существовало. Лишь затуманенный взор еще старался уцепиться за реальность. Но, увы, внутреннее убранство собора, его высокие потолки, необычайной красоты виражи, завораживающий орган, остались обделены моим вниманием. «Интересная дикость». Демон, падший на колени для покаяния перед Богом. Омраченная душа, возжелавшая очиститься. «Отец, читайте молитву!» Сурово поторопил один из экзорцистов. Священник перевел взгляд на меня. Его явно смущал мой юный возраст, как-никак перед ним сидел ребенок, обвиняемый в самом страшном грехе — убийстве. Прежде чем начать, он скромно вымолвил сглатывая. «Его же это будет умертвлять!» «Не переживайте!» — перебил военный. Это уже не ваши проблемы». Служитель раскрыл Библию и начал молитву. Надрывный стон сменился душераздирающим криком. «Я ничего не мог поделать. Святые духи шептали все громче, вторя молитве, сводя с ума, держали мою душу все крепче, норовя выскоблить из нее всю черноту, всю дьявольщину. Того света, что жил во мне, им не хватало, чтобы перестать терзать меня, перестать рвать на лоскутки». Темный, вошедший в святой обитель, дает добро на изгнание демона. На изгнание самого себя. На свою смерть. Слова Анастасии, сказанные мне когда-то, тихим и далеким эхом отозвались в памяти. Реквием по судьбе. Холодным рассветом наступил новый день, и что он предвещал, я не знал. Тело устало упало на наземь, глаза сомкнулись. Однако погрузиться в небытие мне не дали, скоро подхватив под руки и понеся в другое место. Я помнил сводчатые потолки коридоров собора, витражные окна с одной стороны, сквозь которые пробивались игривые лучи утреннего солнца, колонны, восходящие вверх, напоминавшие раскрытые крылья навсегда замершей бабочки. Остальное сливалось в единую теневую мазню. Благоговейная атмосфера этого места подкреплялась нежно-оранжевым светом и разноцветными бликами сюжетов. Только тяжелые шаги экзорцистов, торопливый бег священника и шорох волочимого тела нарушали спокойствие. Чуть позже мы оказались в подвальном помещении, в котором смешались запахи сырой земли, затхлой пыли и дурманящего ладана, а освещалось оно лишь парой факелов, помещенных в специальные держатели. В углах стояли накрытые дырявыми тканями картинные рамы, некоторая церковная утварь, инвентарь для уборки. На одной из стен я заметила железное кольцо, успокоящееся на нем короткой цепью с кандалами, как выяснилось, предназначенными для меня. Какая едкая реальность. Люди изгоняют демонов, чтобы те не отравляли их разум, не погубили душу, а между тем сами дозволяют своим мрачным помыслам свершиться. На самом деле человек ничем не лучше падших ангелов. Руки в целом не чувствовали боли, когда меня оставили висеть здесь одного только кисти ныли от в кожу железа оков. Настолько я был вымотан, обессилен, что не мог даже пискнуть что-либо против. Божественное чистилище быстро отравляло, высасывало мое сознание, тело и душу, изничтожало меня. «Вот и хорошо, больше от тебя не будет проблем», хмыкнул старший экзорцист, толкнул напарника в сторону выхода, все еще говоря мне. «Побудешь тут до завтрашнего утра». Тьма смеялась надо мной, с крыжища насмешливая речь о том, как легко меня дергают за ниточки. Обзывала марионеткой в руках жалких слабых людишек. Говорила, мол, я демон, что не в состоянии показать свою силу, поставить на место человеческие отродья, объяснив, кто здесь хозяин. Но чем и лучше людей? Я часто думал, что все люди коварны, что каждый из них ищет выгоду в другом, только чтобы удовлетворить свои гнусные потребности и облегчить свое существование. Ведь иные существа поступают точно так же. Так в чем наше отличие кроме силы? Но если мы, демоны, и есть воплощение тьмы, такие, какие мы есть, не отрицающие своего зла, то человек сначала надевает маску невинной овечки, а в другой момент снимает ее, обнажая зубы, сплетая планы, козни, подобно паутине, чтобы по головам добраться к своей цели. Все люди играют в игры. Даже мой дядюшка, решивший измениться и начать уделять мне время, Человек, особенно взрослый, уже никогда не сможет стать другим, как бы сильно этого не хотел. К сожалению, он уже сформированная личность. Единственное, что может поменяться, так это его отношение к окружающей действительности. Военек Бориславович хоть и обещал, хоть и пытался, но все равно остался таким же отстраненным, замкнутым. Александр Антонович — человек, постоянно избегающий своих страхов, иногда поверхностный и праздный. Боязнь взглянуть в глаза своей тени преследовала его, но при этом он создавал вид сильного и независимого мужчины, с легкой руки принимая решения и разгребая свои проблемы. Моя любимая Анастасия. В глубине моей души памятным мрачным огоньком жила обида на нее за ее тщеславие, надменность, кое она проявила при первой встрече. И после того, как она стала моим опекуном, времени девушка проводила со мной не так много, как могла бы, в силу своей вечной занятости на службе во благо Ордена Святой Крест. Желание стать кем-то более значимым, желание доказать другим свою исключительность. Очнулся я на скамейке в непонятном мрачном месте. Стоило чуть приглядеться, как стало ясно, тюремная камера. Стальные прутья, покрывшиеся легким налетом ржавчины с годами, преграждающий путь к свободе отсутствие окон, деревянная жесткая скамья. На руках остались оковы, такие же застегнули на лоышжках. цепи на батым загремели при моих попытках повернуться со спины на бок, отдавались движения тяжело. Догадываюсь, экзорцисты добивались того, чтобы я сильно ослаб, не мог сопротивляться, пользоваться силами магией. Что ж удалось? Я ощущал себя битой собакой, по которой еще и повозкой случайно проехались, а по голове тюкнули тяжеленным мешком с мокрым песком. Непроизвольный натужный стон вырвался из груди. Пришлось заставить тебя хотя бы сесть. Изображение мгновенно потемнело, поплыло, перед глазами замаячили белесые огоньки. Губы щипало. Очень хотелось смочить их капелькой воды, но за отсутствием он и я просто облизнулся. Да, попить было бы неплохо но в камере не нашлось даже мисочки с водицей. Затем взглянул на свои руки. Грязные, в запекшейся крови Анастасии и моей собственной, как и я весь. Видок паршивый. Взгляд уперся в одну точку. Слезы молчаливо покатились из глаз, оставляя на щеках соленые дорожки. Я шумно вздохнула зажмурился, запрещая себе высвобождать накопленные эмоции. «Тихо, Таски, успокойся. Нельзя. Изолируйся». Не хочу испытывать сейчас эти чувства. Некомфортно. Слишком больно. А вдруг я не убивал Анастасию? Что, если ее добил именно тот выстрел? Могло быть иначе. Меня заточили, бросили в одиночестве со своими муками, мыслями, что изводят, приближая к состоянию сумасшествия, бреда. Я не верю. Немыслимо. За что я здесь? Ничего же еще не доказано. Самое тушное, что теперь нет ни сил, ни возможности противостоять происходящему. Провел я в четырех стенах за решеткой около двух месяцев. В некоем самозабвенном, отключенном состоянии, не помню самого себя. Апатия сживала меня с головой. Я был вялым, пассивным, сонливым, ригидным, отстраненным от мира. Организм словно переключился в режим овоща. Сознание выстроило психологические стены вокруг, стремясь защитить. Такие чувства, как разочарование, раздражение, тревога, отчаяние, поначалу пытавшиеся овладеть мной, несмотря на собственный запрет, быстро свернулись в ящики подсознания, подводя к фрустрационному состоянию. Я достаточно долго копался в своем внутреннем мирке, прошлом, таким образом казня себя. И чем больше и глубже зарывался, тем больше ненавидел себя за ошибки и проступки прошлого, находя и подмечая даже то, чего раньше не замечал. Только я сам виновник всех своих бед. Только и эти руки лишали жизни других. Эмоции, когда-то раскрытые благодаря мачехе, вновь покрылись толстым слоем пыли, практически исчезнув. Теперь здесь только тот нелюдимый, безэмоциональный мальчик, каким я был когда-то. Депрессия с огромным удовольствием приняла в свои объятия, высасывая последние силы, чувства и зернышки запутавшегося сознания. Периодически приходили смотрители и экзорцисты. Приносили мизерное количество воды и еды, поддерживая мое полуобморочное состояние. Но для меня словно ничего не существовало. Я, как амеба, проживал день за днем. Порой стонал и кричал во сне, раз за разом, видя и переживая ночь, когда от моей руки погибла Анастасия. В один из одинаковых серых дней громко загремела связка ключей. В камеру зашли два здоровых экзорциста, третий ожидал за решеткой. Как обычно, принесли пищу. Застав меня врасплох, мужчины прижали к стене, фиксируя руки и плечи, а также голову и челюсть, грубо вливая мне в рот жидкость из маленького стеклянного флакончика. Теплая кровь приятно смочила горло, и в кой-то веке я был рад такому пойлу. Видимо, экзорцистам приказали слегка взбодрить заключенного. Кровь на губах, глоток сработали как триггер, фактор, спровоцировавший, запустивший механизм жизни в моих венах, выдергивая из глубокого психоэмоционального состояния. Я сделала судорожный мощный вдох, вернувшись в реальность, вырвавшись из забвения, прострации. Нужно жить дальше. Вдруг получится что-то изменить. Он мертвецкий бледный. У него же кожа не светлая, как помню. Ну и ну, вот это встряхнули парнишку, подумал один из экзорцистов. Его мысли немного позабавили. А ведь даже не заикается о том, что я могу попробовать внезапно атаковать. Уверен в собственной безопасности. Беспардонно пошлёпав меня по щеке, второй власно подал команду встать. И, не дожидаясь моей реакции, схватил под руку, дёргая вверх, принуждая подняться. Коллега последовал его примеру. «Куда?» Собственный голос прозвучал незнакомо. Осипший, понурый. «Вы ведёте меня?» Ответом послужило тяжелое молчание. Впрочем, мне уже было совершенно все равно. Неважно, что будет происходить дальше, терять уже нечего. При этом, пока мы направлялись в другое место, я постепенно приходил в сознание, вспоминая все ранее произошедшее и догадываясь, что предстоит испытать сегодня. Выключенные до этого эмоции огромной волной цунами вернулись, снося стабилизировавшееся коматозное и депрессивное состояние, как домики на первой линии берега. Круша, подминая, сжирая и поглощая силы своей стихийности. Экзорцисты вели меня по коридору с низким потолком, единственным источником света в котором были настенные факелы. Местами камень покрылся влажным мхом, где-то потрескался и даже раскололся. Звук наших шагов и звон цепей иголка разносился по коридору, убегая далеко вперед, разбиваясь об одинокие стены. Наконец мы подошли к дубовой двери. Сопровождающий третий экзорцист коротко постучал два раза, и нам открыли. Представшая взору помещение встретила фреска и с непреклонной и справедливой богиней Фемидой. Скромность убранства слегка удивляла. Мебель, стены, и даже потолок были выполнены из различных пород темного дерева. Несмотря на это, благодаря двум непримечательным люстрам света хватало. Слева от входа, чуть вглубь помещения, высился массивный стол судей. Перед ним ютилась маленькая трибуна, с которой должно вещать определенное лицо. Справа от дверей громоздилось несколько рядов лавок для гостей. По правую и левую руку от центрального стола стояли еще два. Один предназначался для обвиняемого, где обычно находился адвокат, второй, напротив, для обвиняющей стороны, прокурора. Зал суда пропитался гнетущей враждебной атмосферой. Вот и настал час расплаты. Виновник смерти Анастасии один, я. Помнилось мне, что за убийство экзорциста единственное наказание – это смерть, казнь, расстрел. Редко когда получалось отделаться по жизненным заключениям. Дела, по которым проходил иной, велись лично министерством. Поэтому и суд проходил, как в 21 веке. Даже помещение подобало. Вслед за нами зашли прокурор, адвокат и другие люди. Среди гостей я заметил Александра Антоновича, от чего сердце трепетно забилось. У меня появилась надежда на маломальскую поддержку. Он скоро укрылся на втором ряду у стены. Вид у отчима был потрёпанный. Одежда запачкана, волосы взъерошены, как после продолжительной схватки. Тень, накинутого на голову капюшону спортивной толстовки, старалась скрыть синяки и ссадины на лице, но тщетно. Его глаза, полные печали, неотрывно следили за мной, отчего становилось грустно. Алекс явно поплатился за меня. Рядом с ним вплотную сел военный из ордена. Как я понял, отчима поймали и наказали за содействие в моем побеге и притащили сюда как свидетеля для дачи показаний. Сопровождавшие экзорцисты, что довели меня до зала суда и усадили за стол к адвокату, который, придя, начал трепетно и нервно перебирать свои бумаги, встали сзади. Я старался не поднимать головы, коримой угрызениями совести. Прокурор, устроившийся напротив нас, педантично поправлял манжеты своей формы, кидая в нашу сторону колки и самоуверенные взгляды. И ничего хорошего от него ожидать не стоило. А ведь однозначно убийство было подстроено. Да, убил ее я, но Анастасии дали какой-то идиотский приказ. Не сама же она решила переуплатиться спровоцировать. Отвлекая от мысли, прозвучало «Прошу встать». Присутствующие в знак уважения поднялись с мест. В зал вошла женщина пожилого возраста. Ее походка говорила о ней, как о человеке спокойном, сдержанном. Она кивнула в знак приветствия и села, поправляя свою мантию. Перед собой женщина аккуратно и ровно положила материалы, сложила в замок морщинистые руки, исчерченные венками, и стала вращать с большими пальцами, наматывая невидимую нить правосудия. Прокурор кивнул ей, и судья горделиво вскинула подбородок. Ее статный, тягучий и спокойный голос заполнил тишину, возникшую в зале. Судебное заседание суда Министерства иных прошу считать открытым. Подлежит разбирательству уголовное дело по обвинению Араши Таски Олеговича в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 66 Уголовного кодекса иных. Убийство экзорциста. После определенных формальностей началось судебное заседание. Доказательства, улики, все аргументы прокурора указывали на мою безоговорочную виновность. На пистолете также были найдены отпечатки пальцев обвиняемого, что лишний раз доказывает его причастность к убийству. Прокурор посмотрел на меня, усмехаясь. Он знал, что за его выпадом последует реакция. «Вранье! и не стрелял! Ее кто-то добил! Меня уже не было в тот момент! Меня подставили!» Возмущенно закричал я, задыхаясь, вскакивая, на меня быстро усадили на место грубые руки экзорцистов. «Угомонись!» — зло ошикнул адвокат. «Умолкни, ты сделаешь только хуже. А вы точно защищаете мои интересы?» Я передразнил защитника. «Уважаемый, то есть вы отрицаете, что нанесли покойные тяжкие телесные повреждения, несовместимые с жизнью?» Обвинитель склонил голову на бок, указывая на меня раскрытой ладонью. Я замолчал и потупил взор. Отрицать очевидное невозможно. Стыдливые слезы покатились по щекам. Пришлось торопливо вытереть их рукавом, и опустить голову, чтобы никто не видел выражение моего лица. Любые мои слова являлись пустым звуком для собравшихся. Наконец, пришло время для опроса свидетелей. Когда очередь дошла до Александра Антоновича, я вскинул голову, ожидая его слов. Он единственный, кто мог бы защитить меня, обратить внимание на несостыковки. Да, я слышал выстрел, после чего видел, как Таски оказался на улице атаковал экзорцистов и предпринял попытку к бегству. Мужчина отстранённо смотрел перед собой. «Прошу, садитесь», — попросила судья, выслушав Александра. Сердце ухнуло вниз. «Почему ты врёшь?» — взмолился я, обращаясь к нему. Внутри всё сжалось в крохотный узелок. То, что он скроет правду, подставляя, оказалось полной неожиданностью, предательством. «Ты же знаешь, что меня не было там в момент выстрела!» Отчим даже не взглянул на меня. «Алекс!» Экзорцист, стоящий позади, сжал руку на моем плече, обозначая, что за нерадивое поведение скоро придется поплатиться. Приглушенно зарычав, я ударил кулаками по столу и схватился за голову, закрываясь. «Нет, так не должно быть!» «Почему родной человек солгал?» «Я же любил ее!» Слез я уже не старался скрыть. Слова давались с трудом, сбивчивое дыхание то и дело прерывало мою речь. «Неужели вы верите, что я так жестоко расправился с ней?» Судья оставалась непоколебимой. «Таски, Олегович, попрошу вас вести себя нормально, иначе к вам придется применить санкции. Вам ясно?» «Яснее некуда. Гнездол живых змей». «Тебе не стыдно?» Адвокат вцепился под столом пальцами в мое предплечье. «Следи за языком. Побойся хотя бы отца Амурской». Защитник ошарашил этой новостью. «Сергей Васильевич Амурский здесь?» Я резко повернулся в сторону гостей и моментально нашел глазами неприметного мужчину в офицерской рубашке, который смотрел на меня, будто подслушав нашу перепалку с адвокатом и ожидая, когда на него обратят внимание. Пришлось тут же отвернуться. Его холодный обжигающий взгляд трудно было выдержать. «Сергей Васильевич, скорее всего, люто ненавидел меня, жаждал моего уничтожения». Отец, потерявший свою драгоценную дочь. И я мог понять этого человека. В конце концов прозвучала завершающая фраза. Суд удаляется для принятия решения, оставившее в смятении и тревожном ожидании. Адвокат лепетал мне о поведении, о дальнейших действиях. сплетение его слов проскальзывали мимо маленькими рыбешками, до которых нет дела. Заметив мою отрешенность, защитник издал невнятный и обиженный звук наподобие «ээ» и запрочитал. Судья вернулась. Не садясь, она окинула зал тяжелым взглядом и произнесла. «Прежде чем мной будет оглашен приговор подсудимый есть ли вам что сказать?» Меня толкнули в плечо, чтобы я поднялся. Хотелось попытаться вымолить разрешение на кое-что. Но как убийца смеет просить о таком? Смотря в пол, не решаясь поднимать головы, я ответил. «Мне бы хотелось попросить разрешение». Отчаяние взяло верх, и я поднял глаза на судью. Разрешение посетить могилу Анастасии. Женщина не скрыла возникшего удивления и на мгновение умолкла, уставившись на гражданина Амурского. Тот медленно закрыл и открыл глаза, давая свое согласие, о чем-то говоря таким образом. О чем-то, что поняла только судья. — Хорошо. Это поручается ордену Святой Крест. Вершительница правосудия сделала паузу. «Итак, суд Министерства иных постановил приговорить Араша Таски Олеговича к пожизненному заключению. Срок отбывания наказания исчислять с момента оглашения приговора. Приговор обжалованию не подлежит». Женщина ударила молотком. «Это конец». Люди торопливо стали покидать зал суда. Алекса в толпе я не увидел, как и экзорциста, сидевшего рядом с ним. О судьбе предателя можно было только догадываться. Моя же оборвалась, как ниточка. Экзорцисты вывели меня последним. Двери зала захлопнулись, мы же вновь оказались в тускло освещенном коридоре. «Стойте!» — властно прозвучало из тени. «Господин генерал?» Сопровождающие испуганно вытянулись по струнке. «Оставьте нас на минутку», — попросил человек, выходя из тени. «Простите, не положено. Мы обязаны как можно скорее направить его в тюрьму строгого режима». «Под мою ответственность. Я желаю поговорить с мальчиком». Подчиненные стушевались и сделали шаг назад. Отец Анастасии, генерал ордена, в настоящий момент показался мне добродушным, мягким. Что это? Очередная человеческая хитрость? Маска? Неужели остался расправиться со мной, отомстить? Мужчина спрятал руки за спиной. Я оглядел на него с опаской. Таски, я знал все о ваших с Настюшей отношениях, о тебе. И я не верю, что ты мог просто так поднять на нее руку. Хочу, чтобы ты знал это. Губы дрогнули, но я стыдливо промолчал. Генерал встал вплотную ко мне, пренебрегая правилами безопасности. Хотя он тот, кому подчинялись все без исключения экзорцисты Ордена Святой Крест. Ему никто не смел перечить, противостоять. В руках этого человека была сосредоточена огромная сила и власть. Я для него являлся песчинкой, не более. По крайней мере, мне так казалось. Юноша. Сергей Васильевич рукой приподнял мой подбородок, рассматривая лицо, вынуждая смотреть в глаза. «Не все люди такие, как ты считаешь. Больше скажу, со временем ты поймешь, что нет таких понятий, как добро, зло, свет или тьма. Все мы равны. Все под Всевышним ходим. Простите меня», — прошептал я, безуспешно сдерживая слезы. «Я не злюсь на тебя. Ты еще молод и неопытен». Настюша была такой же. Генерал вяло улыбнулся, предаваясь воспоминаниям. Но выражение лица сразу же изменилось. Он потребовал. «Дай мне руку». Дрожа от тревоги, я протянул руку. Мужчина вложил в мою ладонь пустую гильзу, покрытую тонким слоем запекшейся крови, наклонился к самому уху и прошептал. «Это гильза от патрона, которым убили мою дочь. Когда тебя освободят, разберемся во всем как следует. Вместе». Предмет вдруг исчез, магически рассеялся. Она появится, когда пожелаешь. Так ты сможешь сохранить ее, и не отберут при досмотре. Но... — я хотел возразить. Он же слышал вердикт суда. Но Сергей Васильевич выпрямился. «Завтра утром мы посетим кладбище». Мужчина вернул себе строгий вид и отдал новые указания. После этого под усиленным конвоем вы сопроводите демона в воспитательную колонию Абонь-Пол. Старорусское словосочетание. Другая сторона. Как и обещал генерал, утром я, он и группа конвоя были на кладбище. На том самом, куда однажды меня водила Настя. И теперь ее свежая могила находилась возле надгробия матери. Большой позолоченный крест поблескивал в лучах рассветного солнца, А с фотографией в рамке на нас смотрела серьезная Анастасия Сергеевна в форме. Могилу прикрывало множество венков с надписями, цветов от коллег, друзей, отца. «Прости меня. Я встал на колени перед могилой. Это правда. Мачеха мертва, а отобравший жизнь стоит теперь коленями на сырой земле, в которой ныне покоится некогда дорогой и близкий человек, и льет горькие слезы, высвобождая эмоции от горя утраты».